Глава шестая. На столике у кровати стояла чашка кофе, а сам я просматривал утреннюю газету. Одна новость привлекла мое внимание, и я сел чуть не опрокинув под нос. Заголовок гласил: «Загадочный пожар в морге Хоршима». Следующие несколько строк сообщали, что около полуночи в морге Хоршима начался пожар. Усилия местной пожарной бригады оказались тщетными, здание полностью сгорело, а трое полисменов, что находились в нем, едва успели спастись. Отшвырнув газету, я схватил телефон и позвонил Коридану. Мне сказали, что его нет в городе. Я выпрыгнул из постели, отправился в ванную и принял холодный душ. Побрившись, я вернулся в спальню и начал одеваться. И все это время я не переставал думать. «У всех этих событий есть закулисный организатор, кукловод, дергающий за веревочки. Кто бы он ни был, его нужно остановить. Если Корида окажется для этого недостаточно умен, попробую взять все в свои руки. До нынешнего момента я топтался в задних рядах, исполняя роль заинтересованного зрителя. Теперь же я собирался принять более активное участие в этом деле». Я решил, что сперва нужно дать инспектору еще один шанс и попросил телефонистку соединить меня с полицией Хоршима. После неизбежной паузы связь была установлена. — Скажите, инспектор Коридон у вас? — спросил я. — Не кладите трубку, сэр, — попросил голос на том конце линии. Чуть погодя к телефону подошел Коридон. — Да, — отрывисто произнес он. — Что такое? — казалось, со мной говорит лев, у которого украли ужин. «Здравствуйте», — сказал я. «Это ваша совесть вызывает к вам из гостиницы «Совой». Какие планы на сегодняшнее утро?» «Бога ради, Хармас, только не сейчас», — ответил Коридан. «Я занят». «Вы всегда заняты», — заметил я. В утренней газете я наткнулся на любопытнейшую новость. «Как сейчас выглядит Энн Скотт? В меру прожарена или сильно подгорела?» «Я знаю, что у вас на уме», — свирепо сказал Коридон. Но все было совершенно не так. Представьте себе, здешние идиоты решили, что морг – самое подходящее место для хранения бензина. Пожар начался из-за неисправной проводки. Мы не обнаружили улик, указывающих на поджог. Хотя совпадение и впрямь исключительное. Тело девушки почти полностью сгорело. К счастью, мы успели провести формальное опознание, и это происшествие не помешает следствию. «Теперь вы знаете все подробности. Умоляю, положите трубку. Позвольте мне вернуться к работе». «Только не убегайте», — торопливо сказал я. «Меня все это не устраивает Коридан. Какое к черту совпадение? И я думаю «До свидания, Хармос. перебил он. «Меня ждут». Связь оборвалась. Грохнув трубкой о телефон, я выбрал четыре самых страшных слова из своего словаря ругательств и произнес их вслух. после чего мне стало получше. «Решено», — подумал я, — «к черту Коридена! Я сам с головой окунусь в этот омут». Спустившись вниз, я поймал администратора за петлицу. «Братишка», — спросил я, — «не подскажешь, где можно нанять надежного частного детектива?» В глазах администратора мелькнуло легкое замешательство, но он, вышкаленный слуга, тут же взял себя в руки. «Конечно, сэр», — сказал он, направляясь к своей стойке. «У меня есть адрес – G.B. Мириузер, Тэмсхаус Милбанк». В свое время мистер Мириуезер был старшим инспектором Скотланд-Ярда. «Шикарно!» – произнес я, расставаясь с двумя монетами по полкроны, после чего попросил вызвать мне такси. Офис G.B. Мириузера находился на последнем этаже огромного здания из стали и бетона. Окна кабинета выходили на скучнейший участок Темзы. Мериуизер был толст и невысок. Лицо его имело цвет тутовой ягоды и было покрыто тонкой синей паутиной кровеносных сосудов. Белки его водянистых глазок были желтоватыми. Длинный нос придавал ему сходство с ястребом. Я подумал, что в работе частного детектива это скорее плюс. Особенного впечатления он на меня не произвел. Но если судить по опыту общения с американскими сыщиками, чем меньше они пускают пыль в глаза, тем лучше. Конечный результат. Когда я вошел в крошечный грязноватый кабинет, Мери Уизер смерил меня взглядом, мягко пожал мне руку и указал на стул с прямой спинкой. Сам он уселся во вращающееся кресло, которое угрожающе скрипнуло под его весом и зарылся бугристым подбородком в изрядно засаленный крахмальный воротничок. Сомкнув веки, Мериуизер изобразил подвыпившего Шерлока Холмса, разумеется, в своем понимании. «Мне бы хотелось узнать ваше имя». Из ящика стола появились карандаш и блокнот. «Под запись и адрес, пожалуйста». Я представился и сообщил, что живу в гостинице «Совой». Мериуизер кивнул, записал все в блокнот и заметил, что «Совой» — неплохое местечко. Я согласился. Повисла пауза. Должна быть речь о вашей супруге», — устало спросил Мериузер очень низким, глубоким голосом. Таким глубоким, что, казалось, этот голос берет начало в пятках. «Я не женат», — вынув из кармана пачку сигарет, я закурил. Мериузер с надеждой подался вперед, и я подтолкнул пачку в его сторону. Выудив сигарет, он чиркнул спичкой о столешницу. «Сейчас их не так-то просто достать», — вздохнул он. «Мои кончились утром. Какая досада!» Я согласно покивал, провел пальцами по волосам и задумался. «Что он скажет, когда узнает, зачем я пришел?» У меня было предчувствие, что Мире Уизера хватит удар. «Может быть, шантаж?» — предположил он, выдувая клуб дыма из ноздрей, покрытых капиллярной сеткой. «Мое дело будет посложнее». — сказал я, пытаясь поудобнее устроиться на стуле. — Давайте-ка я начну с самого начала. Чуть поморщившись, Мери Уизер промямлил, что сегодня утром он очень занят. Должно быть, ему не хотелось выслушивать долгий рассказ. Окинув взглядом убогий кабинет, я решил, что вряд ли его хозяин страдает от непосильной нагрузки. Скорее, от комплекса неполноценности. Поэтому я сказал, что пришел по рекомендации администратора гостиницы «Совой». Миреузер тут же повеселел. «Чертовски приятный парень», — сказал он, потирая руки. «В прошлом мы не раз пересекались по работе». «В таком случае я, пожалуй, начну». Все это стало мне надоедать. Я рассказал ему про Нетту, про то, как мы познакомились, как проводили время и как я пришел к ней домой и узнал, что она совершила самоубийство. Слушая меня, Миреузер съеживался, а лицо его становилось все более озадаченным и даже испуганным. Я рассказал о похищении тела из морга, и он вздрогнул. Я рассказал ему про Энн, про то, как я приехал к ней в коттедж и что там произошло. Прошлым вечером полицейские перевезли тело в морг Хоршима. закончил я, начиная получать удовольствие от происходящего и угостил Мериузера главным блюдом — вырезкой из утренней газеты. Чтобы прочесть статью, ему понадобились очки. Я увидел, что детектив жалеет о двух вещах, о том, что решил прочесть вырезку, и о том, что впустил меня к себе в кабинет. «Мне сказали, что тело почти полностью сгорело», — продолжал я. «Теперь вы в курсе дела. Что скажете?» «Дорогой мой сэр», — сказал Мириузер, неопределенно разводя руками. «Это совершенно не мой профиль». Я занимаюсь разводами, шантажом и нарушением обязательств. Вы ж принесли мне сюжет для бульварного романа!» Я, понимающе кивнул. Допускал, что услышу такие слова. Жаль. Но ничего страшного. «Пожалуй, поручу это дело кому-нибудь другому». Вынув бумажник, я заглянул в него, словно пытаясь что-то найти. Я держал бумажник открытым достаточно долго, чтобы Мери Уйзер хорошенько рассмотрел 500 однофунтовых купюр, которые я все еще носил с собой. Мери Уизер, несомненно, страдал от множества недугов, но при виде денег его зрение радикально улучшилось. Усевшись ровно, он поправил галстук. — На какую помощь вы рассчитываете? — осторожно осведомился он. Я спрятал бумажник, и Мери Уизер сник, словно увидел, как солнце скрывается за грозовыми тучами. Мне нужен человек в Лейкхеме, сказал я. Необходимо собрать всю информацию об этой женщине, миссис Брамби, и еще мне нужна полная биография Энн Скотт. Мириузер заметно оживился. М -м, что ж, такая задача нам по плечу, произнес он с надеждой глядя на мою пачку сигарет. Если вы не против, угощайтесь, разрешил я. Закурив вторую сигарету, Мириузер превратился в само дружелюбие. — Да, думаю, мы вам поможем, — продолжил он, затянувшись во все легкие. — У меня есть отличный человек, очень рассудительный. Могу поручить ему ваше дело. На секунду Мириуизер зажмурился, после чего снова открыл глаза. — Видите ли, обычно мы не занимаемся такими делами. Возможно, наш гонорар придется немного увеличить. — Я хорошо заплачу за результат, — ответил я. — Назовите ваши условия. — Ну, давайте посмотрим, допустим, десять фунтов в неделю и три фунта в день на расходы. С надеждой посмотрев на меня, он тут же отвел взгляд. — За эти деньги можно нанять самого Шерлока Холмса совершенно серьезно, — сказал я. Хихикнув, мистер Мириузер скомфуженно прикрыл рот ладонью. — В наше время все обходится недешево, — вздохнул он, покачав головой. Хорошо, что я не стал рассказывать ни о нападении, ни о том парне в Стендерте, что преследовал меня. Иначе мириуизер запросил бы надбавку за вредность. Ну хорошо, я пожал плечами. Но мне нужен результат. Я выложил на стол 31 одну купюру. Этого хватит на неделю. Соберите всю информацию касательно Энн Скотт и организуйте слежку за домом миссис Брэмби. Мне нужно знать, кто в него входит, кто выходит, чем занимается хозяйка и почему она этим занимается. «На самом деле это работа полиции», — смахнув деньги в ящик стола, Мериузер запер его на ключ. «Кто ведет расследование?» «Инспектор Коридон», — сообщил я. Его лицо омрачилось. «Ах, этот парень», — нахмурившись произнес он, — «он из вундеркиндов. В мое время не продержался бы и дня. Насколько мне известно, он любимчик шефа». Казалось, Мириуизер ушел в себя, призадумался и загрустил. «Что ж, не удивлюсь, если мы выясним гораздо больше, чем он. Я доверяю старомодным методам. Работа полицейского — это 90% терпения и десять процентов везения. А из-за всех этих научных новшеств люди совсем обленились». «Полагаю, вы со мной свяжетесь». проворчал я поднимаясь на ноги и запомните если я не получу результат больше платить не стану именно так мистер хармос кивнув миреуизер неловко улыбнулся мне нравится работать с деловыми людьми оглянуться не успеете как будет вам результат в этот момент дверь отворилась и в кабинет скользнул миниатюрный мужчина средних лет очень грустный взъерошенный и весь какой-то жалкий. Его торчащие усы были покрыты никотиновым налетом. Поймав на себе взгляд водянистых глаз, я подумал, что мужчина похож на перепуганного кролика. «Вы очень вовремя», — сказал мистер Мериузер, потирая руки и повернулся ко мне. «Это Генри Литл Джонс. Именно он будет вести ваше дело». Эти слова прозвучали так, словно передо мной стоял не человечек, эксцентричной наружности, а Филу Вэнс, Ник Чарльз и Перри Мейсон в одном лице. «А это мистер Хармас. Он только что поручил нам интереснейшее дело!» В блеклых глазах мистера Литтл Джонса не появилось ни намека на энтузиазм. Наверное, ему представилось, как он опять слоняется по ветреным переулкам, Опять подглядывает в грязные замочные скважины, опять стоит под дождем у чужих домов. Буркнув что-то в усы, он уставился на свои ботинки. «Мне бы хотелось побеседовать с мистером Литтл Джонсоном», сказал я, обращаясь к Мериузеру. «Могу ли я забрать его с собой?» «Разумеется», «Разумеется просиял мистер Мериузер. «Конечно же, забирайте». Я повернулся к Литтл Джонсону. «Пойдемте ко мне в гостиницу, нужно посвятить вас в подробности дела». Кивнув, он снова что-то пробормотал и открыл мне дверь. Мы вошли в лифт и молча поехали на первый этаж. Подозвав такси, я усадил в него мистера Литл Джонсона и собирался сесть сам. Внезапно что-то, инстинкт или интуиция, вынудило меня обернуться. Из дверей на меня смотрел тот самый коротышка, что пытался размозжить мне череп и преследовал меня в стендарте. На секунду наши взгляды встретились, затем он сплюнул на мостовую и неторопливо пошел в другую сторону.